а мир, выпущенным на свободу, невзнузданным, убегающим обратно к самому себе, как вечное бегство многих богов от самих себя, и опять новое искание себя, как блаженное противоречие себе, новое внимание к себе и возвращение к себе многих богов. Где всякое время мнилось мне блаженной надсмешкой над мгновениями, где необходимостью была сама свобода, блаженно игравшая с жалом свободы,